Глава вторая. Жизнь продолжается. Спустя несколько часов после аварии. Ася. С трудом открываю глаза, услышав тихое жужжание телефона. Кто-то получил СМС. Вокруг белым-бело. Узкая больничная кровать, нависающая надо мной капельницей стойкий запах лекарств помогают сориентироваться и определиться с местом нахождения. Не люблю больница Снова выцаряется пугающая тишина, пробирающая до дрожи. Тело словно не моё не слушается. Но это очень болит в некоторых местах, особенно в нижней части живота и в области поясницы. Пытаюсь пошевелиться. Голова тут же взрывается пульсирующей болью. Виски словно кто-то зажал в тиски. Слышу свой протяжный стон. Авария. Первое воспоминание проходит сквозь меня разрядом тока. Едва пошевелив пальцами, совсем чуть-чуть поднимая тяжелевшие руки над животом, рассматриваю синяки и мелкие порезы на коже. Дима. Прихожу в себя, шепча его имя, пересиливая очередную боль. Димочка. Тут же вскрикиваю, принимаясь нервно боротиться на месте, чувствуя, как паника затапливает сознание жалит иголками каждый миллиметр плоти, не позволяя сделать глубокий вдох. «Димочка!» Срываю пластырь с кровью и выдёргиваю из вены иглу. Откидываю простынь, пытаясь сесть на кровати. «Атенька, тише, тише!» Внезапно отзывается знакомый голос. Я порывисто поворачиваюсь на шёпот, фиксируя взгляд на копни рыжих волос. «Катя?» обескураженная её присутствием. Тёплые ладони подруги опускаются на плечи, вдавливая меня в подушку обратно. «Прости». Извиняется, напуганная моими действиями. Сама дрожит, и я с ней. Надо было вибрацию убрать. Пришла СМС от Кира. Дима в стабильном состоянии, с ним всё в порядке. Тебе нельзя волноваться, Ася. Лежи спокойно. «Дети?» «Где Сашка?» Охваченная тревога ищу ответы. «Там Светлана, с ними...» кать лика моя сестра что с детьми ее макс маринка кусает нервно губы отводя взгляд в сторону в общем она мертвалась давай потом об этом дети в норме головокружение дают о себе знать К горлу подходит тошнота помоги мне подняться прошу ее следом закрывая ладонью рот делаю медленный вдох через нос прикрывая на секундочку глаза Катя понимает полуслово, подхватывает подмышки, помогает встать на ноги. Подводит мелким шагом к умывальнику, откручивает кран с холодной водой. Легкий запах лорки ударяет в нос. В глазах пляшут яркие круги. Зажмуриваю и сжимаю челюсти отрезкой спазмической внизу живота боли. Задерживаю дыхание. На пару секунд отпускает. — Ася, ты меня пугаешь. Я вызову врача. Сотрясением, хоть и лёгким, нельзя расхаживать по палате. Умываюсь, пересиливая тошноту. Набирая в ладонь воду, пью маленькими глотками. Становится легче на какое-то время, но я не схожу с места, разглядывая своё бледное лицо в зеркале. Не узнаю себя. Ложиться обратно в постель не хочу. Горю желанием увидеть Димку, поговорить с ним, удостовериться лично, что его жене ничего не угрожает. Хочу услышать голос Сашки. «Кать!» Ой В очередной раз кричу, сжимаясь вся, едва не опускаясь к груди на раковину, когда ноющая боль перетекает в резкую и схваткообразную. «Больно! Кать!» Хватаюсь рукой за живот. Меня резко выворачивают желчью. Снова и снова. «Держись крепче за раковину!» Кричит подруга, отходя от меня всего на миг. «Я только кнопку вызова нажму!» Облачённая в больничную тонкую сорочку, чувствуя, как по всему телу проходит сухой жар. А следом за ним позвоночник обволакивает ледяная волна. Начинает трясти. Катя подбегает, обнимает за талию. — Терпи, подружка, сейчас должны прийти врачи. Что болит, Ася? — Живот. — стану закусывая почти до крови губу. — Боже, всё болит, особенно... Голова и поясница. Чувствую, как из влагалища выскальзывает что-то горячее и очень вязкое, словно сгусток крови при месячных, только это чуть-чуть больше. Слишком мобильно и мокро. Трусики мгновенно наполняются и пропитываются влагой. Страх прошивает сознание единственной догадкой. Выкидыш. Боязно тянусь к промежности, зажимая ее дрожащей ладонью сквозь слой хлопка. В это время распахивается дверь. «Вам нельзя вставать, Беляева!» Низкий и строгий голос мужчины крепкого телосложения привлекает к себе мой взор. Хумурый доктор в белом халате под два метра ростом, смирив меня с головы до ног неодобрительным взглядом, сосредотачивается на моей руке между ног. Едва стою, ощущая, как во все мышцы проникает слабость. «Вика!» Кричит кому-то в приоткрытую дверь и тут же вместо Кати обхватывает мое белое тело огромными лапищами, не позволяя свалиться на пол. потрукам молча отходит в сторону, шокированное происходящим. В палату из коридора влетает молоденькая медсестра. «Да, Эдуард Васильевич!» устремляет внимание на выступающую, кровоточащую вену на кисти моей руки. «Вот блин, зачем вы сами вытащили иглу?» «Беременную Беляеву срочно на УЗИ. Выкидыш в действие!» холодным и стальным голосом подписывает приговор, затягивая на моей шее верёвку безысходности. Смотрю, как под пальцами на сорочке проступает алое пятно. И хочу спрятаться в тихом и укромном углу, чтобы никого не видеть и не слышать, чтобы попытаться хотя бы на время отключить противоречивые чувства и не винить других в своей участи. Дмитрий. «Дима! Димочка! Нет!» Прозвучавшись в голове, крик Аси приводит меня в сознание. Резко распахиваю глаза. Устремляюсь взглядом на источник света в больничной палате. Замечаю у окна знакомую фигуру. Легчает. Бес на улицу, скрестив руки на груди. Задумчиво постукивает к плечу девайсом. «Кирилл...» Едва нахожу в себе силы приподняться на локтах и просипеть. «Давно ты здесь?» «Где Ася?» Тревога за любимую женщину с разгону прошибает болью грудную клетку. «Стану, обессиленная, падая на подушку». «Как ты?» Подходит ко мне, взволнованно осматривая мое лицо. «Твою ж мать, ворон, как же вас так угораздило?» «Шиплю от боли, голова раскалывается, над левой бровью жжет и чешется. Тянусь туда пальцами. Не трогай шов». Предупреждает Кир, отдергивая руку. У тебя на лице, кроме отчаяния и боли, куча царапин и ссадин. Осторожно с капельницей, Дим. Рукой не дергай. Черт с ней, что с Асей, Кир? Куда ее определили? Где она? Настаиваю на ответе, повышая хриплый голос. Молчит. Смотрит на меня с горечью в глазах, будто пытается подобрать слова. Ощупываю шею, болит, на слава богу, целая. Не могу сдержаться. Спокойствие взрывается криком. Блять, без ответь мне, где Ася? Она жива? Где моя девочка? Да, жива, Дим. Жива твоя Ася. Катя с ней. Она недавно пришла в себя. Все в норме. А задача набубнит, отворачивая лицо куда-то в сторону и тихо добавляет. Если можно так сказать. Что? Страх ползёт по позвоночнику холодной змеёй. «Ты о чём это?» Делаю усилие и, срывая с себя одеяло, резко сажусь на кровать, спуская обе ноги на пол. М -м -м -м. Виски простреливает адская боль. Сжимаю их ладонями, прикрывая глаза. Вижу её лицо. Бледное, напуганное, всё в слезах. прокручивая в голове последние события с аварии. Чувствую что-то неладное. Прямо противно становится на душе. Мерзко. Хочется волком завыть. Мне необходимо ее увидеть. На полном серьезе, заявляя, выдергивая иглу из вены. Лекарство в прозрачной упаковке почти закончилось. Злюсь, что медсестры вовремя не делают свою работу. Ты охренел совсем? Быстрым движением вызывают подмогу, нажимая кнопку вызова медперсонала. Иуда... «Стану, хватаясь рукой за борти кровати!» «У тебя сотрясение! Ты что хочешь, чтобы я сделал?» «Хочу услышать правду! Что ты скрываешь, без Тяжелый вдох. Кирилл сжимает кулаки, хмуря лоб. «Дим, на этом жизнь не заканчивается, помни об этом. Все у вас еще впереди, слышишь? Ты только держи себя в руках, ей нужна твоя поддержка. Тебе нельзя сейчас терять контроль» врезаясь с неодобрительным взглядом в его лицо, требуя объяснений. У Аси случился выкидыш. Что? Оцепенев смотрю на друга, словно на призрака. Мышцы в ногах не работают, не слушаются команд. Кир тихо матерится, потирая устало ладонями лицо. Садится в кресло напротив меня, терзая себя собственными мыслями. Медленно выдыхает. Несколько минут назад увезли в отделение гинекологии. Катя СМС прислала. а, -а, -а, -а, -а. Из груди вырывается оглушающий дикий рёв. Отчаяние вгрызается глубоко в душу. Сметаясь в тумбочке препараты, с грохотом переворачивая мебель на пол. Кирилл подрывается с места. В то самое время, как в палату входит врач. Вика успокоительная, быстро. Орёт, приближаясь ко мне широким шагом. «Вы что себе позволяете, Дмитрий? Вас определили в отдельную палату, дали возможность друзьям находиться рядом. Я запретил следователю тревожить допросами, ссылаясь на нестабильное состояние. Чтобы вы пришли быстрее в норму. Что за балаган, вашу мать? Что вы мне тут устроили? Половину отделения на уши поставили». Только позвал медсестру, она тут как тут. Появляется передо мной с наполненным шприцом. «И этот занимается самоупростом. Эдуард Васильевич, Они что, по очереди капельницы будут срывать? Кали давай. Не надо транквилизаторов. Возражаюсь, цепив зубы. Я хочу увидеть свою женщину. Что с ней? Где Анастасия Беляева? Ловлю за руку девушку, испепеляя ее бешеным взглядом. Пальцы ощутимо сжимаются на тонком запястье. Ахает, кривясь от боли. Испугавшись, роняет на пол шприц. Часто моргает, едва дыша. Псих! Шипит, вырываясь из схватки. Отходит в сторону Кириллу. «Дмитрий...» Начинает доктор спокойным тоном. «Я сейчас закрою на это все глаза. Только из-за просьбы Матвея Владимировича. Была бы моя воля, отправил бы вас...» Смыкает губы в прямую линию. «К черту!» «Я понял!» Жмурясь от очередной болевой вспышки в висках. «Ложитесь в кровать!» Железный голос вынуждает повиноваться. Вас не впустят к ней сейчас. Гинеколог проведёт осмотр, сделает УЗИ. а Возможно, придётся чистить матку. Удалять остатки плода, чтобы предотвратить развитие инфекции. Позже определю вас обоих в отдельную палату. Может, хоть так утихомиритесь. Ещё одна такая выходка, и я без колебаний направлю в другую больницу. Ася. Я его потеряла? Да. Все еще глухим эхом звучит мой собственный голос в голове. Не верю. Ни чужим словам, ни тому, что видят мои глаза. Сердцу не верю. Все это происходит не со мной. Не с нашим маленьким чудом. Я даже боялась мечтать. Где-то глубоко в душе знала, что его частичка живет во мне. Но старалась не думать, чтобы не вспугнуть наше хрупкое счастье. «Не молчите, доктор. Ну хоть что-то можно сделать». Сохранить беременность возможно же? Скажите, что все обойдется. На мониторе мелькают черно-белые кляксы. Ревом молча, кусая губу, пальцы сминают ткань больничной окровавленной сорочки. Слезы текут, не останавливаясь, жгут кожу. Так легче. Молчать и давить в себе боль. Рвать ее на кусочки и бросать в обжигающее пламя. Сжигать горечью изнутри, чтобы не выходило наружу. Не напоминала о себе, не отравляла других, близких мне людей. Надеяться на спасение ребёнка бессмысленно, Анастасия. Слишком маленький срок. Произошло самопроизвольное изгнание плода организмом. Из вас вышел обильный кровянистый сгусток. Радуйтесь, что не придётся выскабливать полость матки. Через неделю-полторы сделаем повторное УЗИ. Не стоит так убиваться. — Вы молодая еще десяток нарожаете. — Хладнокровный ублюдок. Вопит мое сознание. Хочется расцарапать умнику лицо. Для него очередной типичный случай, для меня же душевное потрясение. Первая беременность. Первый болезненный опыт. Эти шрамы вряд ли рассосутся с годами. Так и будут напоминать о себе вспышками отчаяния и страха. — Прости меня, девочка моя. «Прости, маленькая...» Тихий, желанный голос вытаскивает сознание из душного Марева. В голове стоит шум из-за влитых в меня лекарств. Заторможенная реакция не позволяет сразу пошевелиться и выдавить из себя хотя бы слово. «Если бы я только знал, я бы не трогал тебя. Почему ты скрыла правду? Чего ты ждала, глупенькая? Зачем позволила мне взять тебя в бесконтрольном порыве?» Знал бы, что беременна, смотрел бы на тебя, не дыша. Девочка моя любимая, что же мы с тобой натворили?» Тихий шепот Дима оглушает. Становится нечем дышать. Мне жарко. Все тело окутывает невыносимым теплом. Чувствую, как дрожит чья-то ладонь на животе. Как пальцы чутко поглаживают кожу сквозь одежду, вырисовывает какие-то круги и понимаю, он рядом. Дышит висок. Боясь пошевелиться, оплетает меня своим горячим телом на узкой больничной койке. Я вдруг хочу отодвинуться, раствориться, потеряться, чтобы больше меня не нашёл. «Асенька, мы всё исправим, маленькая. Всё у нас будет хорошо». Губы словно капли кипятка стучат по скуле. «Кошмар остался позади, слышишь? Жизнь продолжается, моя хорошая. Всё пройдёт». Все забудется. Ты очень нужна мне. Я без тебя в этом мире никак. Скажи, что любишь. Не молчи.